Глава 44. Селеста почти сразу поняла, что это такой книжный клуб, в котором книга вторична по отношению к жизненным ситуациям. Она почувствовала легкое разочарование, поскольку предвкушала беседу о книге. Она даже немного смущаясь, как старательный юрист подготовилась к обсуждению, отметив некоторые страницы самоклеящимися листочками и написав на полях краткие комментарии. Взяв книгу с колен, Селеста, пока кто-нибудь не заметил и не начал поддразнивать ее, засунула книгу в сумку. Шутки были добродушными, но у нее больше не оставалось восприимчивости к шуткам. Брак с Перри привел к тому, что она всегда была готова оправдывать свои действия, постоянно контролируя свои слова и поступки, одновременно принимая оборонительную позицию. В результате ее мысли и чувства скручивались в жуткие узлы, и по временам, когда она, как сейчас, сидела в комнате с нормальными людьми, все невысказанные мысли подступали к горлу, и на миг у нее перехватывало дыхание. Что подумали бы эти люди, узнав, что за женщина сидит за одним столом с ними? Это были воспитанные и некурящие люди, которые вступали в книжные клубы, умели красиво говорить. В этих небольших социальных кружках мужья и жены не били друг друга. Причина того, что никто не обсуждал книгу, заключалась в том, что все говорили про ходатайство, об исключении Зиги. Некоторые еще не слышали о нем, а те, кто знал, с удовольствием делились шокирующей новостью. Каждый рассказывал, что ему известно. Разговор шел под председательством раскрасневшейся, лихорадочно возбужденный Мадлен. Селеста лишь невнятно поддакивала. Очевидно, Мабела четко не говорила, что это Зиги. Рената предполагает, что из-за случившегося ознакомительный день. Я слышала, у девочки были следы от укусов, что для этого возраста довольно-таки страшно. Когда Лили посещала дневную группу, у них там кто-то кусался, она приходила домой вся черно-синяя. Должна признаться, мне хотелось убить маленькую паршивку, но ее мама была такой симпатичной, она очень переживала. В том-то и дело, в сущности, хуже тем родителям, чей ребенок запугивает других. «Послушайте, мы здесь говорим о детях». Интересно, а почему этого не замечает учителя? Разве Рената не может просто заставить Амабеллу сказать, кто виноват? Ей пять лет. Полагаю, когда мы говорим об одаренном ребенке... О, я не знала. А Зиги одаренный? Не Зиги, Аннабелла. Она, безусловно, одаренная. Не Анабелла, а Амабелла. Это одно из этих придуманных имен? О, нет, нет, это французское имя. Разве вы не слышали, как Рената говорила об этом? Ну, так этой девочке и всю жизнь придется слушать, как люди неправильно произносят ее имя. Харрисон играет Зиги каждый день, никаких проблем не было. Ходатайство. Это просто нелепо. Между прочим, этот киш великолепен, Мадлен, ты сама его испекла, разогрела. Ну, а тот случай, когда Рената раздала приглашение всем в классе, кроме Зиги. Думаю, это было нечестно. «Послушайте, а разве государственная школа может исключить ребенка? Неужели это возможно? Разве такие школы не должны принимать всех?» «Мой муж считает, что мы все стали чересчур внушаемыми. Он говорит, что в наше время мы готовы навешивать на детей ярлыки типа «задира», хотя они просто дети». «Пожалуй, он прав». «Хотя кусаться и душить...» хм. «Будь это мой ребенок, вы бы не подписали петицию». «Ну, нет». «У Ренаты уйма денег. Почему бы ей не устроить Амабеллу в частную школу? Тогда ей не пришлось бы иметь дело со всяким сбродом. А мне Зиги нравится, и Джейн тоже. Должно быть непросто справляться со всем одной. А знает кто-нибудь, если там отец? Мы собираемся обсуждать книгу». Это была Мадлен, которая, наконец, вспомнила, что она принимает гостей книжного клуба. «Думаю, да. А кто фактически подписал петицию?» Не знаю, держу пари. Харпер подписала. Харпер все это затеяла. Разве Рената не работает с мужем Харпера или типа того? Ой, постойте, я все перепутала. Это же твой муж, Селеста. Все глаза вдруг обратились на Селесту. Словно людям был дан невидимый сигнал. Она вцепилась в ножку бокала. Рената и Перри работают в одной отрасли, сказала Селеста. Они знают друг друга заочно. Мы ведь еще не встречались с Перри, да? Спросила Саманта. «Таинственный человек?» «Он часто ездит в командировки», — ответила Селеста. «Сейчас он в Генуе». «Нет, не в Генуе, определенно в Женеве». В разговоре наступила непонятная заминка. Гости притихли, может быть, она говорила как-то странно. Ей показалось, от нее ожидать чего-то большего. «Вы познакомитесь с ним на вечере викторин», — сказала она. Перри, в отличие от многих мужчин, любил маскарадный костюм, и он обрадовался, когда узнал, что будет дома в день проведения вечеринки. «Тебе понадобится жемчужное ожерелье, которое носила удри в завтраке у Тиффани, — сказал он ей. Я куплю тебе такое в Женеве». «Нет, — возразила она, — прошу тебя, не надо». Когда идешь на костюмированную вечеринку в рамках школьного вечера викторин, предполагается, что ты наденешь дешевую бижутерию, а не ожерелье, по стоимости превышающее средства, которое нужно собрать на интерактивные доски. Он купит ей в точности такое ожерелье, какое нужно. Он любит драгоценности. Оно будет стоить не меньше автомобиля, оно будет восхитительным. Увидев его, Мадлен впадет в экстаз, и Селесте захочется снять ожерелье с шеи и отдать ей... Купи одно, и Мадлен тоже хотелось ей сказать, и он сделает это с удовольствием, но, разумеется, Мадлен никогда не примет такого подарка. И все же Селесте казалось абсурдным, что она не может подарить вещь, которая доставит Мадлен искреннюю радость. «Все идут на вечер, Викторина оживленно спросила она. «Наверное, будет весело». «Саманта». Вы видели фотографии с вечера викторин? Селеста выглядела умопомрачительно. Люди смотрели на нее, открыв рот. Очевидно, то жемчужное жерелье было настоящим. Но знаете что? На некоторых снимках в лице есть что-то печальное. Взгляд человека, увидевшего привидение. Такое ощущение, будто она знала, что в тот вечер произойдет нечто ужасное.